Глава восемнадцатая. Жеро действует. «Между прочим, Пуаро, — сказал я, когда мы шагали по раскаленной пыльной дороге, — я имею на вас зуб. Не сомневаюсь, что вы желали мне только добра, но, честное слово, не понимаю, с какой целью вы заходили в отель «Дюпар», не предупредив меня. Пуаро бросил на меня быстрый взгляд». «А откуда вы знаете, что я там был?» — спросил он. Наступило неловкое молчание, я почувствовал, что щеки мои заливаются краской. «Я случайно заглянул туда, проходя мимо», — объяснил я с максимальным достоинством, на какой был способен. Я ждал насмешек от Пуаро и был крайне удивлен, когда он только покачал головой с необычной для него серьезностью. «Если я чем-либо оскорбил ваши чувства...» Умоляю простить меня, но, поверьте, я делаю все возможное, чтобы скорее распутать это дело. Мне это ясно, — сказал я, пристыженный его извинением. Знаю, что вы принимаете мои неудачи близко к сердцу, но я могу прекрасно позаботиться о себе сам. Казалось, Пуаро хотел еще что-то сказать, но сдержался. Когда мы пришли на виллу, Пуаро направился к сараю, где было обнаружено второе мертвое тело. Однако он не вошел внутрь, а двинулся к скамье в нескольких ярдах от сарая, о которой я говорил ранее. Пуаро задумчиво посмотрел на нее, а затем осторожно измерил шагами расстояние до кустарника на границе между виллой Женевьева и виллой Маргарет. При этом он все время кивал головой. Постояв у живой изгороди, он раздвинул кусты руками. — Если нам повезет, — шепнул он мне через плечо, — мадемуазель Марта может оказаться в саду. Мне хочется поговорить с ней, но я предпочел бы не делать официального визита на виллу Маргарит. Кажется, все в порядке, вот и она. «Мадемуазель, можно вас на одну минутку, пожалуйста?» Я встал рядом с Пуаро, когда Марта Добрель с удивленным видом подбежала к живой изгороди. «Одно словечко, мадемуазель, если это можно». Марта молча кивнула головой. В ее глазах были тревога и страх. «Мадемуазель, помните ли вы...» как бежали за мной по дороге в тот день, когда я посетил ваш дом вместе со следователем. Вы спросили тогда, подозреваю ли я кого-нибудь в этом преступлении. А вы ответили, что подозреваются два чилийца. Она поправила волосы и прижала левую руку к груди. Не хотите ли задать этот вопрос снова, мадемуазель? Что вы хотите этим сказать? А вот что». Если бы вы снова задали этот вопрос, я бы дал вам другой ответ. Кое-кто подозревается, но не чилийц. — Кто же? Ее полуоткрытые губы еле произнесли эти слова. — Месье Жак Рено? — Что такое? — воскликнула она. — Жак? Невозможно. Кто смеет подозревать его? — Жеро? — Жеро. Лицо девушки стало серым. «Я боюсь этого человека. Он злой. Он... он...» Она внезапно умолкла. По решительному лицу Марты было видно, что она собиралась силами. В тот момент я понял, что она будет бороться. Пуаро тоже внимательно следил за ней. «Вы знаете, конечно, что Жак был здесь в ночь убийства?» спросил Пуаро. «Да» ответила она не раздумывая он говорил мне очень плохо что он утаил этот факт сказал Пуаро с серьезным видом да да поспешно согласилась девушка но мы не должны тратить время на сожаление мы должны как-то спасти его он не виновен но это ему не поможет в борьбе с жиро которому нужна известность ему сейчас необходимо кого-то арестовать и этим кто-то будет Жак». «Факты против него», — продолжал Пуаро. «Вы понимаете это?» Она смотрела ему прямо в лицо и ответила. «Я не ребенок, месье. Я могу быть храброй и смотреть фактом в лицо. Он не виновен, и мы должны спасти его». Она говорила с какой-то отчаянной энергией, затем, нахмурившись, замолчала, погрузившись в свои мысли. «Мадемазель», — прервал молчание Пуаро, пристально смотря на нее, — «а нет ли у вас чего-нибудь такого, о чем вы умалчиваете и что хотели бы рассказать нам?» Она кивнула с недоуменным видом. «Да, кое-что, но едва ли вы поверите мне, это кажется таким абсурдным. Во всяком случае, расскажите нам, мадемазель». Так вот, месье Жиро искал человека, который мог бы опознать труп, лежащий вон там, — она кивнула головой в сторону сарая. Он вызывал многих, в том числе пригласил и меня. Я не смогла опознать убитого человека, по крайней мере, не смогла в тот момент, но с тех пор все думала. И что же? Это кажется таким странным, и все же я почти уверена. Я вам расскажу по порядку. Утром того дня, когда миссия Рено был убит, я гуляла здесь, в саду, и вдруг услышала мужские голоса. Я раздвинула кусты и выглянула. Двое мужчин ссорились. Один из них был миссия Рено, а другим — бродяга, отвратительное существо в отрепьях. Он то жаловался, то угрожал. Я поняла, что он просит денег, Но в этот момент мама позвала меня, и я ушла. Вот и все. Но теперь я почти уверена, что этот бродяга и мертвый человек в сарае — одно и то же лицо. Пуаро воскликнул. — Но почему вы не рассказали об этом Жеро, мадемуазель? — Потому что сначала я только подумала, что его лицо мне слегка знакомо. Ведь он был одет в другое платье и явно принадлежал к неимущему классу. Но скажите мне, месье Пуаро, разве не могло быть так, что этот бродяга напал на месье Рено и убил его, затем забрал его одежду и деньги? — Это интересная идея, мадемуазель, — медленно проговорил Пуаро. — Правда, она оставляет многое необъяснимым, но это, безусловно, идея. Я подумаю над ней. Со стороны дома кто-то позвал Марту. — Мама, — прошептала она, — я должна идти. И она исчезла среди деревьев. — Пойдемте, — сказал Пуаро и, взяв меня под руку, повел в сторону виллы. — Что вы думаете на самом деле? — спросил я с любопытством. — Правдив ли этот рассказ, или девушка выдумала его, чтобы отвести подозрение от своего дружка? — Странный рассказ, — ответил Пуаро но я верю в его абсолютную правдивость. Неосознанно мадемуазель Марта сказала нам правду и относительно Жака Рено. Вы заметили его колебания, когда я спросил, виделся ли он с Мартой Добрейль в ночь преступления? Он помолчал и только затем сказал «да». Я заподозрил его во лжи. Мне было бы необходимо повидаться с мадемуазель Мартой, прежде чем он предупредит ее. Три маленьких слова сообщили мне информацию, в которой я нуждался. Когда я спросил ее, знает ли она, что Жак Рено был здесь той ночью, она ответила, он говорил мне. А теперь, Гастингс, интересно узнать, что же делал здесь Жак Рено, В тот богатый событиями вечер, если он не виделся с мадемазель Мартой, то с кем же он встречался? «Честное слово, Пуаро», — вскричал я, возмущенный, «неужели вы верите, что такой юноша может убить собственного отца?» «Друг мой», — ласково произнес Пуаро, — «вы продолжаете витать в облаках. Я видел матерей, которые убивали своих маленьких детей» ради получения страховки. После этого можно поверить во что угодно. А повод? Деньги, конечно. Вспомните, ведь Жак Рено был уверен, что ему достанется половина состояния отца после смерти последнего. Но, бродяга, какова его роль? Пуаро пожал плечами. Жеро, вероятно, скажет, что он был соучастником, помогавшим молодому Рено, совершить преступление, которого тот убрал впоследствии как свидетеля. А волос на ручке кинжала? Ведь там был женский волос. О, простонал Пуаро, улыбаясь, с этим Жеро может не согласиться. Судя по его заявлению, это вовсе не женский волос. Жеро может это утверждать, поскольку в наши дни многие юноши носят прически, похожие на женские. «И вы тоже верите, что там был не женский волос?» «Вовсе нет», — ответил Пуаро со странной улыбкой. «Просто я знаю, что это волосы женщины, и более того знаю, какой женщины». «Мадам Добрель, воскликнул я с уверенностью. «Возможно», — сказал Пуаро, глядя на меня насмешливо. «Но я не разрешил себе взорваться». — Что же мы будем делать теперь? — спросил я, когда мы вошли в холл виллы Женевьева. — Мне бы хотелось осмотреть вещи Жака Рено. Вот почему мне пришлось избавиться от него на несколько часов. — Разве Жиро не осмотрел их ранее? — удивился я. — Конечно, осмотрел. Он строит свое обвинение как бобер плотину с убийственным усердием. Но, по всей вероятности, он не искал те предметы, которые интересны мне. Он бы не оценил их важности, даже если бы они попались ему на глаза. Давайте начнем. Аккуратно не торопясь, Пуаро открывал ящик за ящиком и тщательно осматривал их содержимое. Затем точно в том же порядке укладывал все обратно. Это была исключительно скучная и неинтересная процедура. Пуаро копался в воротничках, пижамах и носках. Шум автомашины заставил меня подойти к окну. Я немедленно закричал. «Пуаро! Подъехал автомобиль! В нем Жиро! Жак Рено и двое жандармов!» «Проклятие!» — проворчал Пуаро. «Это животное под названием Жиро не могло подождать. «Я не успею проверить последний ящик надлежащим образом. Давайте поскорей». Без всяких церемоний он вытряхнул вещи из ящика на пол. В нем были в основном галстуки и носовые платки. Внезапно с торжествующим криком Пуарос схватил маленький квадрат картона, видимо, это была фотография, Сунув ее в карман, он запихал вещи в ящик, как попало, и, схватив меня за руку, потащил из комнаты вниз по лестнице. В холле стоял Жиро, рассматривая арестованного. «Добрый день, месье Жиро!» — заулыбался Пуаро. — «Что у вас здесь такое?» Жиро кивнул головой в сторону Жака. «Он пытался удрать, но я разгадал это. Он арестован...» по подозрению в убийстве своего отца Поля Рено. Пуаро резко повернулся к юноше, лицо которого было пепельно-бледным. Он стоял, вяло прислонившись к косяку двери. — Что вы скажете на это, молодой человек? Жак Рено уставился на Пуаро с холодным безразличием. — Ничего, — произнес он.